Глава 13. Ланцо, Италия. 1910 год. Как и запланировал Франко, карьер, а теперь уже золотоносный прииск, был переоснащен для того, чтобы полностью контролировать рабочих и ход их деятельности. Франко нанял охранников, крупных парней, которые занимались тем, что с утра до вечера стояли над душой у рабочих, не говоря ни слова. Кроме прочего, был создан пропускной пункт для проверки людей на входе и выходе, чтобы предотвратить вынос драгоценного металла. Сами работы по выемке материала и его обработке также велись под неусыпным контролем Франка Никола и нескольких нанятых под подписку смотрителей. Результата осмотра регистрировался в специальную амбарную книгу, которую хозяин каждый вечер забирал с собой. С момента обнаружения золота прошло порядка 2 месяцев, когда француз получил приглашение от дона Антонелли. Он понимал, что дружба их постепенно сходила на нет, в большей мере из-за самого Франка, который предпочитал, насколько это было возможно, вставать на ноги благодаря собственным силам. Словно окрепший ребенок, он более не нуждался в покровителе, но, отпустив руку, все еще чувствовал, что его, тем не менее, крепко держат. Он подъехал к особняку Дона Антонелли. Припарковал машину и нажал звонок парадной двери. Ему открыл Риччи и сказал ждать снаружи. Вскоре появился Дон Антонилле в сопровождении консильери и Риччи. Сели в машину. Франко гадал, зачем Дону понадобилось видеть его, но тот хранил непривычное молчание. Ехали в тишине, и все попытки завести разговор заканчивались ничем. Не было возможности определить, куда направлялась машина. Но вскоре Франко понял, что они покидали город, уезжая куда-то за его пределы. По дороге бегущий над Добрывом, и когда остановились, солнце уже скрылось за горизонтом. Мужчины вышли, и Франко увидел небольшой, покосившийся от времени деревянный домик. Вокруг стены стоял тёмный лес. Пахло морем, пихвыми опилками. Я рад, что выбрался, произнёс дон Антонио, вдыхая свежий воздух и оглядывая постройку. Здесь я чувствую себя как дома. Это мой настоящий дом, Франко. Посмотри на него. Постой, надо зажечь свет. Риче он кивнул помощнику И тот метнулся в дом и вскоре вернулся, неся в руках две керосиновые лампы. Он подвесил их возле входа, и они осветили грубо сколоченные деревянные доски. «Когда-то здесь жил один добрый человек», — продолжил Дон Антонелли. «Рыбак по имени Сальваторе Карузо. Он жил здесь один, не имея семьи и вся его жизнь». была такой же простой, как и его дом. Взгляни, разве можно сюда что-нибудь прибавить? Думаешь, этой хижине необходима дорогая мебель, ковры или конюшни — нет. Но дом сам нужен этому месту, соснам, траве, вон тому обрыву. И именно дом придаёт всему смысл, делает особенным. Только дом способен на такое». Дон подошёл к деревянной лавке возле крыльца и присел. А теперь представь себе мужчину, который каждое утро спускался туда. Он махнул рукой в сторону горного уступа, сбегающего к воде, на своих двоих, чтобы сесть в утлую деревянную лодку, которая грозила разбиться о самую нечистожную волну. И представь, как на ней он выходил в море. Ты, может, подумал, что он поступал так из безысходности, от того, что был одинок или беден. Я тоже так думал. В детстве я имел большое сердце, и оно вмещало в себе много сострадания. В голосе Дона послышались ностальгические нотки. И этот рыбак казался мне таким одиноким. Как же я ошибался. Он покачал головой. Это был самый сильный и самый счастливый человек на свете. Но, как и все дети, я был слеп и самонадеян. Думал, что могу осчастливить, навещая его каждый день и рассказывая истории, которые не могли его удивить. Я приносил ему хлеб и вино. Мне нравилась роль Спасителя. Но это не я спасал его, это делал он. Избавлял от горести и маленькое сердце. Это он научил меня всему, что знал сам, и он был тем, кто наделил меня смелостью жить. Чтобы быть счастливым, достаточно иметь окно, в которое заглядывает утренний свет, говорил он. Вот таким он был человеком. Павера Инкана. Беден как церковная мышь. Итальянский Но он умел радоваться тому, что имеет, и старался обучить этому меня. Как видишь, я не усвоил урока. Обзавёлся таким количеством людей и предметов, что скоро они вытеснят меня из собственного дома. Я слишком полюбил деньги. Он помолчал. Но именно они и позволили мне получить участок вместе с этим домом. «И я могу приходить сюда, когда пожелаю». Он запрокинул голову. «Посмотри на эти звезды, деревья. Зачем мы прячемся от них, закрываемся от того прекрасного, что окружает нас?» Он махнул рукой. «А, впрочем, хватит сантиментов. Я не сказал главного. Этот человек научил меня дружить». Никогда прежде и никогда после у меня не было друга столь же преданного. Он взглянул на дом, и Франка показалось, что в уголке глаза дона Антонанелли блеснула слеза. Не знаю, ждал ли он меня, но когда я нуждался в нём, то всегда находил его здесь. И я вообразил, что он поселился в этом месте специально для меня, глупый мальчишка. Он ни разу не прогнал меня прочь. А ведь я был жутко назойливый. И вот тогда я узнал, что такое настоящая дружба. Я всем своим наивным сердцем поверил, что она существует. Я поверил, что возможно найти такого человека, который поймет и посвятит тебе свою жизнь. Ты думаешь, что я старею и оттого пускаюсь в воспоминания о детстве. Возможно, ты прав. Иди, присядь. Он постучал по лавке, однако Франко остался стоять. Так вот, Франко, познав один раз дружбу подобную той, что была у меня, я больше не мог соглашаться на жалкие замены. Я стал очень требовательным. Я хотел, чтобы человек, назвавшийся моим другом, был предан мне, ведь взамен я предлагал ему своё покровительство. Мне оказалась сделка достаточно хороша. Со временем я понял, что ошибаюсь. Не стоит искать глубины на мелководье. Я понял, что дружба, подобно и той, что я однажды испытал, мне не сыскать. Но ты же знаешь, как самонадеянные люди. Мы хотим погрузиться в пучины скепсиса только лишь за тем, чтобы вынырнуть оттуда и воскликнуть. «Как же я ошибался!» Именно это и произошло со мной. Он вздохнул, и его губ коснулась усмелка. Но, знаешь, я не жалею. Всё только стало намного проще. Когда я узнал, что ты скрыла от меня обнаружение золотых месторождений, то пришёл в недоумение. Каждый день я ожидал, что ты войдёшь в комнату и поделишься со мной чудесной новостью. Но дни шли, И я понимал, что этого уже не произойдёт. Я понял, что из друга ты превратился в простого дельца, хитрого и самоуверенного. И этим ты лишил меня выбора, Франко. За мою доверчивость заплатишь ты. Франко молчал, ожидая, что последует дальше. Наконец он понял, что Дон ждёт ответа, и промолвил: "Я не люблю оправдываться. Я делал своё дело. Моя вина только в том, что не я был первым, от кого вы узнали эту новость. «Когда ты хотел сказать мне?» Франко молчал. Так я и думал. Неужто ты и вправду надеялся, что я не узнаю о том, что в моём городе появился золотой рудник? А теперь послушай сюда. Друзья делятся, остальные и платят. Ты заплатишь мне. Но теперь цена изменилась. «Назовите мне имя», — прервал его Франко. «Хочешь знать, кто сдал тебя?» «Какая ирония!» «Мы с тобой в одной упряжке. Это твой друг. Смотри-ка, как изменилось твое лицо. Не ожидал такого поворота?» Он зло усмехнулся. «Жизнь несправедлива, и лучше бы тебе узнать об этом пораньше. Для собственного блага». «Ты отдашь мне рудник», — констатировал дон Антонелли, — «вместе с рабочими. Это небольшая цена за предательство». «Вы не можете отобрать у меня рудник!» — вырвалось у Франко. «Кия манджато ла карне. Дэва гудерна ли оси». «Поевший мясо, наслаждайся костями». Итальянская пословица. Он с интересом посмотрел на собеседника». Но я оставлю тебе честь скалы, потому что ты напоминаешь мне Сальватора, а я в долгу у него. Он достал сигару и принялся медленно её раскуривать. Глядя в клубы дыма, он произнёс: "Знаешь, в один из дней я прибежал сюда, незадолго до того, мы условились, что Сальватор окажет мне как чинить лодку. И вот я подхожу к дому и вижу что он стоит на пороге со всеми своими жалкими пожитками. Я подумал, что он собрался рыбачить, но, по виду, потому как он озирался по выражению, с каким смотрел на меня, я понял, что он хотел сбежать. Он решил, что моему отцу рано или поздно не понравится наша дружба и боялся наказания. Мне пришлось пообещать, что я никогда его больше не ненавищу. и что отец не тронет его. Он поверил мне и остался, а я ушёл и проплакал несколько дней. Так дорога мне была наша дружба, но я сдержал своё слово и нарушил его только 10 лет спустя, когда вернулся и забрал этот дом вместе с землёй. Вдобавок ко мне пришлось прихватить один глаз этого подлого предателя. только для того, чтобы тот его больше не обманывал. Дон Антонио усмехнулся. Сальваторе всегда боялся не того человека. Когда-нибудь ты поймёшь, Франко, что нет ничего важнее преданности. Но будет поздно. А пока я сохраню тебе жизнь. Мне нравится наблюдать за тем, как ты делаешь ошибки. Он сделал усталый жест рукой. Марка Отвези сеньора Легрена домой и возвращайся сюда. Риччи, останься со мной, я хочу пройтись перед сном. Франко вернулся в дом. Он прошёл в кабинет, запер двери изнутри, чтобы его не беспокоили, и сел в кресло, прикрыв глаза. Со стороны можно было подумать, что хозяин набирается сил после долгого дня. Однако Франко и не думал отдыхать. Он напряжённо размышлял. Никола сдал меня. Билась в мозгу воспалённая мысль: что он задумал? Я не угрожаю его благополучию, у нас всегда были добрые отношения. Франко не мог вспомнить, чтобы как-то задел или обидел друга, но факт оставался фактом. По какой-то причине Никола выдал их тайну, нарушил общую договорённость и подставил Франко под удар. Перебрав возможные причины, по которым этот поступок можно было оправдать или хотя бы объяснить, он потерпел неудачу, и вскоре его острый ум переключился на более глобальную проблему. У него отбирают карьеры, и нужно срочно найти решение, чтобы избежать катастрофы. Проанализировав ситуацию со всех сторон, Он пришёл к выводу, что тягаться с доном Антонелли на его же территории, где всё, начиная от местной газеты и заканчивая судом, находится в руках одного человека, бессмысленно. Никто из высокопоставленных лиц города не пойдёт навстречу приезжему иноземцу, манкируя интересы столь могущественной фигуры, как Гвидо Антонелли. И снова перед ним встала проблема. Он осознал, что как бы ни полагался на честное слово Дона, всё же не мог быть уверен, что в скором времени оставшаяся часть клыка также не перейдёт в руки клана. А этого он допустить не мог. Клык был его десертом. Он не зря откладывал в резку в него, потому как чутьём надеялся обнаружить там большие залежи. Но теперь, когда оборудование и рабочие остаются на соседних карьерах, ему придётся начать всё с нуля. С этими мыслями он полез в нагрудный карман и достал мешочек с золотом. Развернув, Фрэнк оглядел искрящийся песок. Золото в руках окончательно утвердило его в собственной решимости. Я не могу потерять клык. Он положил мешочек на стол и взял со стола газету. Напряжённые глаза стали бесцельно блуждать по странице, как вдруг взгляд остановился. Франко напряг зрение и бегло пробежал статью, заинтересовавшую его. Закончив чтение, он откинулся в кресле и сосредоточился на мысли, которая зародилась у него в голове, обретая всё более чёткие очертания. Уже через полчаса созрел план. И Франко, вернув мешочек с золотом в нагрудный карман, отправился спать, точно зная, как будет действовать дальше. На следующий день он приказал слугам собрать вещи для поездки в Рим и заехал к Модалене. Принимая её жаркие поцелуи, он пообещал, что вернётся через день-два, а потом отправился в дом знакомого банкира. И после обмена любезностями и непродолжительного разговора у него на руках оказался важный документ. Без этого куска бумаги его поездка в Рим не имела бы смысла. Но теперь, рекомендательное письмо в наличии, и именно оно позволило Франко обратиться с необходимым прошением к премьер-министру. который вел свою деятельность в интересах финансового капитала итальянских помещиков, что идеально соответствовало созревшему плану Франко Леграна. Джолити являлся зачинателем нового курса промышленного и сельскохозяйственного развития Италии, и Франко надеялся, что в таких условиях политик захочет отличиться. Франко знал, как никто другой, что время и У Дона связей едва ли меньше, чем в Лансоо, но все-таки понимал, что настолько высоко Гвида Антонелли, забраться еще не сумел. Он располагал почти полной уверенностью, что связей с премьер-министром у Гвида Антонелли нет, а значит, его путь открыт. Его план был прост и сложен одновременно. Во вчерашней вечерней газете он прочел одну любопытную статью, Она в свою очередь натолкнула его на идею, которая должна была помешать свершиться вероломным планам дона Антониле. В статье говорилось о железнодорожном конгрессе в Берне и о планируемом в 1911 году электротехническом конгрессе в Турине. Железнодорожный транспорт, бывший в широком ходу у промышленников, осуществлявших мелкие перевозки, вступал в эру более крупных масштабов. Италия планировала выход на арену магистральных линий большей протяжённости, и этот факт, как нельзя лучше подходил для плана Франка, а он состоял в следующем: чтобы закрепить за собой остаток КЛК, ему была необходима поддержка извне. Он не мог позволить себе проводить дни в ожидании, когда Дону вздумается забрать и его. Он нуждался в подкреплении со стороны, так как не забывал, что был иностранцем, и его слово против слова любого местного, а в особенности такого влиятельного человека, как глава мафиозного клана, всегда имело меньше веса. Необходимо было действовать. Франко повезло, Премьер-министр находился в Риме. В день прибытия Франко оставил одному из длинной цепочки секретарей рекомендательное письмо, к которому приложил личное с описанием цели визита. Он также оставил адрес гостиницы, и уже через сутки, спустившись вниз утром, получил от улыбчивого партя конверт, в котором нашёлся официальный ответ, закреплённый печатью и высокой подписью. В нем указывалось на глубокую заинтересованность предложениям сеньора Леграна и давались указания для урегулирования необходимых деталей. В другом, менее формальном обращении, был указан адрес и имя одного из управленцев железнодорожной компании Ferrovia de la Stato, а также давалось полномочия на визит. Окрыленный Франко с трудом верил своей удаче. Всё складывалось как нельзя лучше. И того, на встречи с нужными людьми и согласования ушло около недели. И когда он вернулся в Ланцо, то имел на руках стопку бумаг, дававших разрешение на прокладку первой в Ланцо железной дороги. Он приехал в город вечером и сразу же отправился к Модалене. Он нашёл её позади дома. Где она срезала цветы в небольшом ухоженном саду. Обернувшись на звук шагов, женщина тут же бросилась в объятия Франка, обдавая шлейфом нежных духов. Я уже думала, ты сбежал. Но ну что ты? Мыслями я был с тобой, а вернулся, как только завершил дела. У тебя всё в порядке? Ты планировал успеть всё за 2 дня. Пришлось повозиться. Бумажная волокита плюс нерасторопность римских бюрократов. «А о финансовой стороне вопроса я бы предпочёл побыстрее забыть». Он усмехнулся. «Но теперь я могу наконец-то обнять тебя, как давно мечтал». Он крепче прижал Мадалену к себе и почувствовал её напряжение. Он отодвинулся и, не отпуская, внимательно посмотрел ей в глаза. Казалось, она была чем-то напугана, но Франко решительно не понимал, в чём дело. Наконец девушка отвела взгляд». обратив его к пышно цветущим бутонам. Тебе что-то тревожит? Посмотри на меня. Он попытался завладеть её вниманием, и ей пришлось поднять на него глаза, полные тревоги. Я должна тебе что-то сказать, она собиралась с духом. Пойдём со мной, я хочу присесть. Франко позволил ей пройти вперёд, к увитой плющом беседке и последовал за ней. Когда они сели, Мадленна вздохнула. Я должна признаться тебе в чём-то, но прежде чем я это сделаю, хочу сказать, что страшно раскаиваюсь. Я совершила большую ошибку и не могу найти себе прощения. Он не произнёс ни слова в ответ, ожидая дальнейших объяснений, но Мадолена никак не могла решиться продолжить монолог. Она пребывала в большом волнении. Никола был моим любовником. Наконец, Судорожно выдохнула она и тут же зарыдала как ребёнок, не способный больше сдерживаться. Закрыв лицо руками, она всхлипывала, плечи её мелко дрожали. Франко не проронил ни слова. Тогда Мадолена оторвала заплаканное лицо от мокрых ладоней и посмотрела на него. Умоляю, скажи что-нибудь. Моё сердце сейчас остановится. Скажи, что прощаешь меня. Вы продолжаете видеться. «Нет, любимый, это все в прошлом». «Тогда почему ты говоришь мне это сейчас? Какой в этом толк?» «У нас ведь скоро свадьба. Я хочу быть честным перед таким важным событием. Я хочу начать с тобой новую жизнь, а все плохое оставить позади. Мне важно, чтобы ты знал. Я очень сожалею о том, что совершила. Но кто из нас без греха?» Она с вызовом посмотрела на него, и в глазах ее вспыхнули злые огоньки. Я же простила тебе Викторию. Твоё замечание неуместно, оборвал её Франка. У меня ничего не было с Викторией. Ты напрасно надеешься на то, что я разделю с тобой чувство вины, бросил он. Но, «Ну, разумеется, не было. С чего бы ей жить у тебя столько дней, заниматься домашними делами и чувствовать себя полноправной хозяйкой? Бьюсь об заклад, она ещё долго не могла прийти в себя после твоего новогоднего сюрприза. Когда вы прервали отношения, не повёлся на провокацию франка. На балу в доме Альбани. В тот же день, когда я познакомилась с тобой, вечером Никола приезжал ко мне и умолял не бросать его, но к тому моменту я уже всё решила. Я думала, он всё понял, но, кажется, до сих пор так и не принял отказ. Он беспокоит тебя? Мадолена тяжко вздохнула. По этой причине я и решила всё тебе рассказать. Он приезжал сегодня. Чего он хотел? «Снова был пьян». Мадалена дёрнула плечом, выказывая брезгливость. «Полез ко мне, пытался обнять. Пообещал, что купит мне автомобиль. Подумать только! Я на силу избавилась от него!» Франко стиснул зубы. «Прости, я не хотела сильнее злить тебя». «Что ещё он сказал?» «Что скоро разбогатеет и заберёт меня у тебя». «Теперь всё ясно. Ты должна была сказать раньше». «О чём ты, любимый?» «Я не знал причины, но теперь всё очевидно». По всей видимости, он не может простить, что ты предпочла его мне и поэтому сдал меня дону Антонелли, вёл двойную игру за моей спиной. На карьере мы обнаружили золото и со временем я планировал превратить его в полноценный прииск. Никола должен был стать управляющим. Но теперь уже нет смысла это обсуждать. Сейчас мне важно сохранить отношения с доном Антонелли, от этого зависит моё будущее. Никола предал тебя? Я не удивлена. Этот подлец не выносит чужого превосходства. Мне некогда разбираться с этим, у меня теперь другие планы. Ты поэтому ездил в Рим? Мне было необходимо получить одну важную бумагу, и я сумел её раздобыть. Скоро в Ланцео приедут люди, чтобы начать работу на клаке, на той его части, что осталась мне. Мы пробурим скалу и построим железную дорогу, которая поведёт прямо в столицу. Железная дорога из Ланцео в Рим? Это же замечательно, дорогой. К тому моменту мы уже сыграем свадьбу, а в свадебное путешествие сможем уехать на поезде. Да хоть куда, все дороги будут открыты, подумать только, она мечтательно закатила глаза. Слёзы Молоденой окончательно высохли, и румянец вновь вернулся на её миловидное лицо. "Я думаю о свадьбе пока рано говорить. Мне сейчас нужно окончательно закрепиться на объекте, и тогда мы и вернёмся к этому разговору", он улыбнулся ей. Но серые глаза оставались холодны. Франко, сам того не осознавая, вытащил счастливый билет, обратившись к ныне действующему премьер-министру, новая политика которого была направлена на глобальную модернизацию экономики страны. Эта программа включила в себя строительство морских портов, железных дорог и всяческое укрепление позиций Италии на международной арене. Для этого премьер-министр не жалел финансирования и с лёгкостью и даже энтузиазмом откликнулся на предложение Франка. Было решено, что начало работ ознаменует прокладка туннеля внутри скалы. Затем, от Рима в Ланцё будет проведена железная дорога протяжённостью в несколько десятков километров. Работы предстояло очень много, но это лишь придавало сил Франка, ведь впереди уже маячило заманчивое перспективы. Обзаведясь высокими связями в Риме, он надеялся со временем выйти на столичную политическую и финансовую сцену. Справедливы рассудков, что продолжать жить и работать в Ланцу в будущем у него уже вряд ли получится. Рабочие прибыли в понедельник утром, как и было обещано, и Франко расценил это как добрый знак. Масштабную группу возглавлял прораб Сеньор Греко, бородатый мужчина, не снимавший кепи, прикрывающего лысину, казалось, был способен присутствовать в нескольких местах одновременно, не упуская из виду ни единой детали. После знакомства с Франка, сеньор Греко деловито изучил место прокладки будущего туннеля, записывая что-то в свой блокнот. Затем он сообщил примерные расчёты из которых следовало, как именно будут проходить работы в скале. Франко лично проследил, чтобы инженеры составили план будущей железной дороги таким образом, чтобы она прямиком пролегала через Клык, окончательно закрепляя его за Франко. В то утро он прибыл на место с позаранку, так как хотел лично присутствовать при подрыве скалы. Рабочие уже произвели бурение забоя и теперь приступали к закладке зарядов. Франко бродил неподалёку, покуривая, когда увидел приближающуюся галопом лошадь. На ней восседал сеньор Диагоста, адвокат дона Антонилле, который пока что был и его собственным. Франко затушил сигарету и подошёл к спешившемуся в клубах пыли мужчине. Поверенный озвучил цель визита. Оформление передачи прав на часть карьеров требовало официального заверения. Что ж, всё-таки свершилось, сказал Франка. Он взял бумаги и пробежал глазами договор отчуждения. Тот был составлен по всем правилам, и Франка, скрипя сердце, подписал его. Адвокат обратился к нему. Я надеюсь, вы понимаете, сеньор Легран, что я всеми силами на вашей стороне. Я всё ещё ваш адвокат, и, поверьте, мне чрезвычайно сложно находиться между двух огней. Я всё понимаю, сеньор Диагоста. Вы выполняете свою работу. И я уверен, будь хоть малейшая надежда на то, что я мог бы сохранить за собой основную часть карьеры, вы бы предложили способ сделать это. Я говорил в нашу предыдущую встречу и повторю сейчас. У вас нет ни единого шанса выстоять против Донан Тоннелли. Он персоно могущественный, и кроме того, человек принципа. Не припомню, чтобы, задавшись целью, он не добился её осуществления. А в этом случае, давайте будем откровенны. Цель одна проучить вас. Но я хочу оказать вам услугу, синьор Легран. Желание сделать это исходит из моей личной к вам приезди, но лишь с одним условием. Вы должны пообещать, что этот разговор останется между нами. На кону не только моя репутация, вы же сами понимаете. Я даю вам слово, адвокат понизил голос. Замыслится ещё кое-что. Ваш бывший партнёр Никола совсем недавно снова навещал дона Антонилле. Он выдержал паузу, словно решая, как далеко может зайти и в своих откровениях. Прошу вас, продолжайте, кивнул Франка. Против вас планируется крупная махинация. Вам оставили кусок клыка. Он окинул взглядом скалу Но я спешу предупредить вас, Франко, он с вами ненадолго. Дон дал вам слово, что не тронет эту часть скалы, и он намерен сдержать его, как и всегда. Но он оказал свою поддержку Никола, а это уже другое. Дон хочет, чтобы вы лишились всего, но сделает он это чужими руками, руками Никола. Да. Что они замышляют, не знаю большего, чем рассказал. Мне лишь известно, что будет совершена серьёзная подтасовка документов. Но что и как конкретно? Это может быть и признание сделки незаконной, и неверно оформленные бумаги на покупку карьеров, позволяющие выставить их снова на торги, череда несчастных случаев на объекте, да всё что угодно. Благодаря связям дона Антонилли Никола сможет получить любые документы, которые лишь отправправ в Асси, передадут их ему. Дон сделал ставку на Никола, а тот, в свою очередь, не применит разыграть эту карту в свою пользу, уж поверьте мне. Я хочу предупредить. Приготовьтесь к борьбе и неизбежному поражению. Могу в утешении лишь напомнить, что ваша доля лотереи всё же остаётся с вами. Благодарю за поддержку. Всего доброго, сеньор Легран, — произнёс адвокат. Бумаги он сложил в кожаный портфель, закреплённый у седла, и запрыгнул на лошадь. В следующую секунду раздался взрыв, и густые клубы белой пыли полетели прочь от потревоженной громады Клыка. Франко задался целью выйти на разговор с Николой. Но тот не просто избегал общения с бывшим другом, а вообще перестал показываться ему на глаза. Как ни пытался Франко найти его, Никола словно испарился. Даже встревоженная доната, которая ничего не знала о делах мужа, начала что-то подозревать. Слишком часто Франко заезжал, спрашивая бывшего друга, и слишком часто ей приходилось лгать о его отсутствии. Вскоре Франко, по макушку заваленный непрерывно растущими делами, махнул на предателя рукой, позабыв о предупреждении адвоката и полностью отдался новому проекту. В течение следующих месяцев работы в туннеле продвигались с неитальянской скоростью. «Вот что значит иметь дело с серьезной компанией», — с удовлетворением думал Франко, наблюдая, как спора действуют рабочие под предводительством строгого и ответственного прораба. Все новые подсобники прибывали на клык, сменяя друг друга, и Франко уже не утруждал себя обязанностью сводить знакомство с ними. Их количество неизменно соответствовало качеству. Словно трудолюбивые муравьи, с раннего утра заполняли они пространство вокруг и внутри туннеля и покидали его только с наступлением сумерек. Как-то днём, в святой праздник Ферагоста, Франко посетил уже наполовину пробурённый туннель и удивился, что даже в этот день работы там не прекращались. Чтобы успеть в срок, Прораб распорядился только лишь отпустить рабочих пораньше и выдать премию. От того на кладке витал вдвойне праздничный дух, которому Франко поддался тотчас по прибытии. Напевая поднос, он прошёл внутрь туннеля, чтобы оценить прогресс. Там вовсю трудились рабочие. Их блестящие лица освещались тусклыми лампами, висевшими под каменным сводом. Мужчины работали пустотелыми бурами, оснащёнными новейшей технологией подачи автоматической смазки, и из-за этого внутри стоял такой шум, что закладывало уши. Поэтому Франко, убедившись, что техника безопасности соблюдена в полной мере и дело идёт без сбоя, решил выйти наружу. Он был уже почти у самого выхода, как вдруг взгляд его упал на одного из мужчин, занятого бурением. В какое-то мгновение тот прервался и задумчиво принялся оглядываться по сторонам, не замечая Франка, словно что-то искал. Скудный свет искажал черты, но все же они показались Франка смутно знакомыми. Он не спеша приблизился, разглядывая лицо рабочего в попытке вспомнить. Парень теперь тоже уставился на Франка с недоверчивым и внимательным выражением. Так и не припомнив, где они могли встречаться, Франко зашагал к выходу. И только ночью, лёжа в постели, когда почти уснул, он вспомнил, ещё даже не осмеливаясь поверить в свою догадку. Резко вскочив, Франко отбросил простыню и вмиг, покрывшись холодным потом, почувствовал, как тело бьёт дрожь. Распахнув окно, он задышал полной грудью, даже не стараясь унять невероятное волнение, потому что в ту секунду он вдруг понял, где и когда видел этого человека.